В этом плане, попросту опрометчивым, безрассудным и самонадеянным, он искал выхода подавленным чувством, видел способ оправдаться в собственных глазах и в глазах Мэри. эта та потребность самооправдания, в сущности, и руководила им, когда он предстал перед Броуди, говоря, «Я пришел сюда, мистер Броуди, так как боялся, что вы, пожалуй, не захотите принять меня в другом месте». «Я Деннис Фойл из Дерека». Броуди был ошеломлен неожиданностью его появления и его дерзостью, но ничем себя не выдал. Он глубже уселся в кресло. Его голова высилась на широких плечах так же прямо, как утес на вершине холма. «Сын трактирщика?» — спросил он с пренебрежительной усмешкой. «Совершенно верно», — вежливо подтвердил Деннис. «Ну-с, мистер Деннис Фойл» он иронически подчеркнул слово мистер. «Что вам здесь нужно?» Он хотел сбесить Фойла до того, чтобы тот кинулся на него и уже заранее предвкушал удовольствие задать ему тогда хорошую трепку. Деннис посмотрел Броуди прямо в лицо и, не обращая внимания на его тон, продолжал говорить так, как наметил себе заранее. «Вас, может быть, удивляет мой приход, но я считал, что должен к вам обратиться, мистер Броуди». Вот уже три месяца я не видел вашей дочери, мисс Мэри. Она теперь постоянно меня избегает. И я должен сказать вам откровенно, что люблю вашу дочь, и пришел просить у вас разрешения видеться с нею. Броуди смотрел на молодого человека, и хотя в его неподвижном, как маска, лице нельзя было прочесть ничего, в нем нарастал прилив изумления и гнева. Пристально и хмуро глядя на Фойла, он через некоторое время медленно произнес. «Рад слышать от вас самого, что мое приказание исполняется. Дочь моя отказалась встречаться с вами, так как я и запретил даже глядеть в вашу сторону. Слышите? Запретил, запрещу. И теперь, после того, как увидел, что вы собой представляете... Могу я узнать, почему, мистер Броуди?»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 Ее жилах течет кровь, которой могла бы гордиться и герцогиня, и она моя дочь. А вы из ирландских подонков, ничтожество из ничтожеств. Ваш отец торгует дешевыми напитками, а ваши предки, я в этом не сомневаюсь, питались картофельной шелухой и ели прямо из горшка».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 «Слыхал, слыхал уже о вашем занятии, милейший. Разъезжаете по селам, потом бездельничаете целыми неделями. Знаю я вашего брата кумеева и Ажоров. Если вы рассчитываете разбогатеть мелочной продажей чая по всей Шотландии...»